Глава шестнадцатая Не желая оставаться в долгу, Саджан ответил коротким и сильным ударом в челюсть. Удар. Еще удар. Вскоре стало неясно, кто кого бьет. Саджан уже не понимал, что он делает. Ярость настолько сильно ослепляла его, что он не мог остановиться, нанося беспощадные удары противнику. Вдруг он ощутил, что его руки стали неимоверно тяжелы. Ими даже невозможно было двигать. Кто-то вцепился в него и не отпускал. Саджан удивленно оглянулся и увидел, что несколько слуг повисли на нем, пытаясь усмирить. В тот же момент на него обрушился сильный удар Виджая, от которого его отбросило назад. Саджан, скорее всего, не устоял бы на ногах, но слуги удержали парня, а еще трое набросились на Виджая, не давая ему возможности продолжать атаку. «Да вы с ума посходили!» – орала на сыновей миссис Варма. «Как такое вообще могло прийти в голову? Драться!» Упрёки матери ранили Саджана больнее, чем побои брата. Он сник, ужасаясь тому, что он натворил. Да как он посмел поднять руку на старшего брата! Однако укоры совести стали заметно слабее, когда Саджан подумал о том, что Виджаю не следовало оскорблять Анну, ведь она такая же жертва обстоятельств, как и все остальные. Увидев, что Саджан и Виджай больше не нападают друг на друга, слуги отступили и вышли из комнаты. «Матушка, почему ты не рассказала мне обо всем?» Набросился Виджай с обвинениями на поникшую женщину, полагая, что с Саджаном разберется позже. «Ты все знала, все видела, а мне ничего не сказала!» Он обвел замтуманенным взглядом присутствующих и еле слышно произнес. «Как вы все могли предать меня?» Он в изнеможении зажал голову в ладонях. Последние слова Виджая были настолько преисполнены боли, что от них материнское сердце дрогнуло в спазме жалости. Женщина потупила взор, чтобы не видеть искаженное печалью лицо старшего сына. «Извини, но я не смогла поступить иначе», — только и ответила она, понимая, что на самом деле не должна была скрывать от Виджая правду. Саджан коснулся разбитой губы и, поморщившись, вытер кровь. Костяшки его рук были разбиты лицо брата, а тело саднило от ответ на полученных ударов. «Зачем ты начал драку?» — напустилась на него подоспевшая Аня, и, покачав головой, вытерла кровь, продолжавшую литься из разбитой губы парня. «Зачем все это? Для чего?» — Виджай прав. Мы поступили слишком гадко, чтобы могли оправдываться перед ним. «А я и не собираюсь оправдываться», — ответил Саджан. И тут же обхватил девушку, заключив ее в плен своих объятий. «Никто, ты слышишь, никто не смеет обижать тебя до тех пор, пока я живу на этом свете». Несмотря на последние действия Саджана, ситуация начала стабилизироваться. Поэтому Наташа решила внести недостающие звенья цепи всех событий, приведших к настоящему положению. «Виджай, я понимаю твой гнев, но Саджан и Аня оказались в той ситуации, когда по-другому они и не могли поступить». Рассказ девушки получился длинным, с подробностями о похищении, о случае в аэропорту, о том, что главарь похитителей и есть тот самый «дядюшка», который выдал Аню замуж. Виджай не проронил ни слова, внимательно слушая девушку. Единственное, что он сделал, так это сел на подлокотник кресла, так как с каждым услышанным словом он ощущал, как силы покидают его. Сложно было представить, что все это может оказаться правдой. Но, судя по тому, как присмирели все остальные участники драмы, слова Наташи не содержали ни малейшей доли вымысла. Только сейчас, когда все раскрылось, Я даже не знаю, что будет с Юркой, — печально закончила девушка свой монолог. Мы понятия не имеем, кто заказчик похищения, и поэтому не можем провести переговоры. Теперь от бандитов можно ожидать чего угодно. Если они узнают о происшедшем, то могут... Девушка не договорила, задохнувшись от набежавших слез. За жизнь Юрки теперь никто не дал бы и ломаного гроша. — Я постараюсь все уладить, — неожиданно вмешался мистер Варма. Вы должны были рассказать обо всем сразу, по приезду, до свадьбы, и тогда можно было бы избежать многих ошибок. Мужчина сидел в кресле с застывшим лицом, скорбно глядя на младшего сына. При этом в его глазах было столько боли, что казалось, будто он был поражен произошедшим больше всех. Хотя, видимо, так оно и было, так как все остальные в той или иной степени были посвящены в ход событий. «Саджан, прости меня», — прошептал Виджай и отвернулся, чтобы не смотреть в глаза брата. «Я не знала обо всех причинах. Теперь я понимаю, почему ты не рассказал мне подробности своей свадьбы». Виджай замолчал. Он задумался о чем-то своем, а затем сказал. «Если бы я знала обо всем раньше, я не поехал бы в Россию, чтобы получить дубликат свидетельства о браке». «Как же тебе удалось его достать?» – удивилась Наташа. «Его могут получить лишь муж и жена, заключившие этот брак» а третьим лицам его выдают лишь по решению суда. — Деньги тоже неплохо устраивают все дела, — горько усмехнулся Виджай. — Кстати, я думаю, что остальные документы поставят точку во всех наших запутанных отношениях. Парень нагнулся к листкам бумаги, разметавшимся по полу, и собрал их. Он протянул их брату. — Что это? — удивленно спросил Саджан. Отпусти Фаню. он взял бумаги и замер, увидев, что он держит в руках. Документы на развод, — пояснил Виджай, чтобы всем было понятно. — Я развожусь с Анной, чтобы не препятствовать вашему счастью. Аня тихо вскрикнула, и если бы не подоспевшая вовремя Наташа, то, вероятно, не смогла бы удержаться на ногах. Саджан настороженно вскинул на брата глаза, чтобы убедиться в том, что это не шутка. Мама прослезилась то ли от счастья, то ли от всего пережитого, а отец так и не выразил никаких чувств сидя так, будто все происходящее больше не касается его, потому как рассказа Наташи ему вполне хватило, чтобы безвозвратно уйти в себя. Одна только Наташа кричала «Ура!», сотрясая воплями воздух. — Ну что ж, остается только пожелать вам счастья, — глухо произнес Виджай, пытаясь изобразить улыбку. — Процедура развода займет немного времени, и уже через несколько дней вы сможете пожениться, согласно нашим обычаям чтобы узаконить свой изначальный брак. При других обстоятельствах Виджай искренне порадовался бы за брата, но сейчас его речь прозвучала фальшиво, отдавая печалью.